Так унижался у ног смиренного Армакришны, самой умной, самой властной, самой по справедливости гордый из больших религиозных умов современной Индии, тот, кто был святым Павлом бенгальской мессии, тот, кто основал церковь и доктрину, тот, кто обошел весь мир и был водопроводом, подобным тому, чьи прекрасные арки пересекают римскую компанию по которому потоки Духа распространились из Индии в Европу и из Европы в Индию, соединяя научный разум с верой Веданты и прошлое с будущим. Примечание. Родоначальница Европа. Выводок Америка. Конец примечания. Это плавание по морю души я опишу в следующем томе. Примечание. Имеется в виду сочинение Ромена Роллана Жизнь Вивекананды. Смотрите: Роллан. Жизнь Рамакришны. Жизнь Вивекананды. Москва, 1991 год. Примечание редакции. Конец примечания. В настоящем томе я повёл дух Запада В дальние страны религиозного мифа, где дерево бриарей, гигантское фиговое дерево, которое у нас слишком привыкли считать мертвым и засохшим, продолжает растить свои громадные ветви. Я его приведу теперь обратно непредвиденными путями в его жилище, где царствует современный разум. И мы откроем, когда вернемся, что перешеек веков, отделяющий один мир от другого, кажется для беспроволочного телеграфа нашего свободного взгляда не толще волоса и не длительнее мгновения.